Горацио, я видел вынос вашего отца. Гамлет, нехорошо смеяться над друзьями. Хотите свадьбу матери сказать? Горацио, да, правда, это следовало быстро. Гамлет, расчетливость Гораций, с похорон на брачный стол пошел пирог поминный врага охотней встретил бы в раю чем снова в жизни этот день изведать отец о вот он словно предо мной Горацио. где принц гамлет в очах души моей гораций Горацио. я видел раз его краса король Гамлет. Он человек был в полном смысле слова. уж мне такого больше не видать. Горацио. Представьте, принц. Он был тут нынче ночью. Гамлет. Был? Кто? Горацио. Король, отец ваш. Гамлет. Мой отец? Горацио. Спокойнее, сдержите удивление, и выслушайте, я вам расскажу. Меня поддержат эти очевидцы. Неслыханное что-то. Гамлет, поскорей, Городцо. Подряд две ночи с этими людьми, Бернарду и Марцелом, на дежурстве средь мертвой беспредельности ночной творится вот что. Некто неизвестный... В вооружении с ног до головы Исущий ваш отец проходит мимо державным шагом. Трижды он скользит перед глазами их На расстоянии протянутой руки. Они ж стоят, застыв от страха и лишившись речи, Как громом пораженные. О чем рассказывают мне под страшной тайной? Я стал на стражу с ними в третью ночь. Где, подтверждая это все дословно, в такой же час проходит та же тень? Мне память, отец ваш, оба схожи, как эти руки. Гамлет. Где он проходил? Марцел, по той площадке, где стоит охрана. Гамлет. Вы с ним не говорили? Городцо говорил. но без успеха. Впрочем, на мгновение по повороту плечи головы я заключил, что он не прочь ответить, но в это время закричал петух, и он при этом звуке отшатнулся и скрылся с глаз. Гамлет, я слов не нахожу. Гарацио, ручаюсь жизнью принц, что это правда, и мы задолг сочли вас известить,